А потом, Дейл вернулся ты. Серьезно? Юноша пришел, когда все только начали успокаиваться, и его появление породило новый виток суматохи. Хариза с тем временем с необычайным самодовольством, интересно с чего бы, смотрела на блюдце с очищенными орехами. Есть она их не собиралась, затем она принялась сооружить из них пирамидку. Обычно за золотым монархом ухаживали слуги, возможно ее заинтересовал сам факт того, что изначально орехи находятся в скорлупе. Ну и зачем пришла? спросил Дейл, немного успокоившись. Хризос посмотрела на него. Василио издавна оборвал все контакты с внешним миром. Полагаю, за это время у людей сложилось неверное мнение об архидемонах, равно как и о простых демонах. Вроде того, у нас если архидемон, то обязательно злобный. Да и в демонах с даймонами никто не разбирается. Архидемоны создают даймонов, даруя им частичку своей силы. Ограничений мало и по сути даймоном может стать любое разумное существо, не обязательно представитель одного из семи народов, однако архидемоны помнят о своих корнях и чаще берут последователями сородичей. Характерная особенность всех даймонов – имя которое на его теле вырезает господин. Это символ полного послушания, клейму абсолютной власти, поэтому его обычно изображают там, где от него будет не так-то просто избавиться. На лбу или напротив сердца. Так слуга не осмелится стереть имя даже при всей своей ненависти к хозяину. Так что несведущему человеку выделить демонов в толпе демонов практически невозможно. Исключение — обладателя особого благословения. Например, Дейл. Из-за этого многие ориентируются в этом вопросе на слухи и сваливают все в одну кучу. Мой нынешний визит призван исправить все недоразумения. Впрочем, вряд ли меня примут с распростёртыми объятиями. Тут соглашусь. Люди... Самые многочисленные из семи народов. Кое-где они совсем не контактируют с другими народами, из-за чего развивается ксенофобия, дискриминация, идея превосходства человеческой расы, причем массово. Недроги не примут меня благожелательно. Возможно, кто-нибудь даже постарается помешать моей миссии. Есть такое. Посемо поручило своему советнику возглавить делегацию, а сама поспешила в этот город. Ясно. Чудной план, ответил Дейл не сдержав невольные улыбки. Кенеты завсегда-то и поддержали его. «Правильно, Хризус. И все таки не стоило идти одной. Да, навредить тебе может только герой, но это не повод». Вставил у Латина. Все присутствующие уставились на нее. Девушка редко когда присоединилась к укорам: «Ты же не умеешь ухаживать за собой, правда?» «Платина. Что по силам тебе, то и мне по плечу». «Конечно, лобанская одежда комфортней, но дело-то не в ней». Разговор принял странное направление. Одна сестра подняла совершенно постороннюю тему, другая отвечала как-то не в попад. Тут осенила. Василия Ухризас действительно выглядела монархом и вела себя соответствующе, но в чужой стране, в незнакомой обстановке, все это исчезло. Осталась лишь легкомысленная девушка, выросшая в застенках главного храма Бонавсеги. все таки глубоко внутри вы очень похожи». «А?» «Иначе и быть не может!» Хризас была так же далека от обычной жизни, как и Латина поначалу, если не больше. Все молчали, не зная, как быть дальше. И тут младшая из близняшек в своей привычной беззаботной манере сказала. «Знаете, Хризис пришла, и мы с этим ничего уже не сделаем». «Вот только это не решение проблемы!» Дружно воскликнули остальные про себя. Внезапно Латина нахмырилась и продолжила. «Меня беспокоит кое-что другое». И что же? В Лабанде совсем другая еда. Источником ее тревог оказался кулинарный вопрос. Впрочем, тут не было ничего удивительного. Ужасная кухня Василио потрясла девушку до глубины души. Латина! Сам посуди, Василианцы не привыкли к местной еде. Ну-ну! Вздохнул Дейл, качая головой. Кеннет же призадумался. Значит, Латина, ты считаешь, что радушный прием только все испортит? Да. Сильвия и Роза тоже должны были рассказать Хризис о различиях в культуре еды. Если мы ничего не предпримем, проблемы начнутся задолго до этикета». «Понятно». Дейл, Рита и Желевестер скептически прищурились. Мол, наставник с ученицей слишком большое значение кулинарии. Однако Кенет посмотрел на них и серьезно пояснил. «Латина хочет сказать, что наши же традиции помешают нам оказать теплый прием. Я же правильно понял?» «Именно так». «Василе уедет то, чего я никогда раньше не видела. Там нет даже простого хлеба. В то же время и в Кроице, и в столице готовятся закатить шикарный пир, верно? А будет ли кто-то просвещать наших гостей?» «Вряд ли это поможет. У них и ингредиентов-то наших нет, да?» «Есть, но... разве что крупы и мясо». «Неужели все настолько серьезно? Удивился Дейл. «Ну смотри», — сказал Кеннет. «Как-то мне довелось побывать в стране, где основным источником белка были насекомые». Их подавали везде, вплоть до закусок. Монета была все равно, ведь насекомых едят много где. Но выглядело это, скажем так, специфично. Действительно, у крупных магических насекомых много съедобных частей, поэтому их часто употребляют в пищу. И все же блюда в той стране, вероятно, смотрелись не совсем приятно, поскольку кинет избегал точных описаний. Хотя служители Агдара наоборот говорили, что незнакомая еда — это очень захватывающе. Сомневаюсь, что все люди такие. Последователи Зеленого Бога от природы стремились познавать все новое и неизведанное, в чем им помогал мощный внутренний стержень. Конечно, если знать заранее, можно подготовиться. Однако лишь очень смелый человек возьмет в рот незнакомое блюдо в чужой стране. К тому же культурные различия не ограничиваются одними ингредиентами. Латина задумалась. Хризас, помнишь, Рак как-то упоминал, что Мов ест скромнее городских жителей? А... «Мов считала, что вождь должен быть таким, и я всецело разделяю ее мнение». Услушав ответ сестры, Латина неловко посмотрела на Дейла. «Ты чего?» – спросил юноша. Дейл, в Лабанде обычно достают из закромов все самое вкусное и диковинное, и кормят гостей до отвала, так?» «Ну да, в этом и заключается гостеприимство». «А вот Василию принято ставить на стол ровно столько, сколько получится съесть. Больше, уже излишество, табу». По крайней мере, так было раньше. Оговорилась Латина и повернулась к сестре. Хризис тем временем принялась есть орехи, видимо, устала разглядывать их. Поймав взгляд Латины, она кивнула. Это грех. Даже так? Изумился Дейл. Клемм от Василио непригоден для земледелия, урожай скудный. Беззаботно пояснила Хризас. Если аристократы воспользуются своими привилегиями и предадутся чревоугодию, среди простого люда вспыхнет голод. Я не могу этого допустить. Кроме того, демона идёт меньше людей. Но все равно кто-то следит за распределением продовольствия, правда ведь? На какое-то время в таверне воцарилась тишина. Все переваривали неожиданно свалившуюся на голову проблему, связанную с культурными различиями. наконец Кеннет нарушил молчание. Ладно, этим занимается герцог. Уверен, он получит доклад и подготовит все в лучшем виде. Хотя не мешало бы сообщить ему о тревогах латина «Ты прав», — ответил Дейл, вздохнув, и вскинул руку так, будто хотел схватиться за голову. Решив сменить тему, Латина обернулась к сестре. Хризос, ты будешь ждать своих кроицы?» «Да, собираюсь так поступить». По имеющимся сведениям, делегация совсем недавно покинула Василио. Им предстоит долгий путь. Сперва нужно пересечь большую пустыню, потом пройти лес, в котором обитают магические существа. «Где остановишься?» «Хорошая гостиница. Не переживай. Мне есть где жить. Помнишь дом, который я сняла, когда искала тебя? Он и по сей день принадлежит мне». «Ха?» Латина сразу вспомнила особняк в западном районе, в котором встретила Хризу спервы за много лет. «Мы используем его в качестве базы для связных между Лабандом и Василио, поэтому там должны поддерживать частоту. Сомневаюсь, что он запущен». «Но ведь ты прибыла одна». «Одна. А как же твой багаж?» «Что оселила ты по плечу мне?» — самоуверенно заявила Хризус. «Кеннет, Жиль, беда. Подскажите, как быть. Может, мне пожить с ней?» «Тише, тише, юная леди, без паники! Вам нужно действовать осторожно, чтобы не привлекать лишнее внимание!» Латина не обратилась за советом к Дейлу, потому как догадывалась, что юноша категорически воспротивится ее переезду, пусть даже временному, или решить жить с ними. Но тогда Хриза останется недовольна и будет усиленно дуться? Ничего удивительного, учитывая, что Дейл с латиной обычно воркуют круглые сутки. Девушка слишком хорошо знала характер двух самых близких людей, поэтому призвала на помощь того, кого надо. Кеннет переживал небезосновательно. Часть населения кроется слышала о латине больше, чем градоначальники. Если кумир вдруг начнет вести себя необычно, на нее сразу обратят внимание. Может, попросим постеречь наших парней? «Ну, тех, что обычно помалкивают». «Да это ладно, а вот кого в дом определим. За девочкой-то наверняка ухаживать придется. «Где еще увидишь такое?» Просто «Простоледины в самой обычной товарне обсуждали охрану монарха из соседней страны». «Что самое удивительное, они обладали всеми силой и властью для этого». «Тогда может кого-нибудь из тех, кто ничего не знает о Хризис? Скажем, что она просто демон, впервые в Лабанде, ничего тут не знает. Рядовая ситуация, если разобраться». Так перед ней не станут расшаркиваться, и никто ничего не заподозрит». Обсуждение было в самом разгаре, когда Рита крикнула, перекрывая гул. «Добро пожаловать!» В ту же секунду все замолчали и повернулись к новоприбывшим. «Простите, мы помешали?» Смущенно спросила Аделина, за ней жались Сильверы и Паула. «О, а ведь мои ровесницы не станут выделяться на улицах!» Проговорила Латина. «Хочешь сказать, придется много гулять?» Спросил Кеннет. «Она же сестра Латины, а ты сам знаешь, какая Латина любопытная». Обреченно ответил Дейл. «Если бы она не собиралась гулять по городу, то и бежать вперед делегацией не стало бы». «Ну да, ты прав». Вот так три авантюристки попали в подчинение своенравному архидемону. Естественно, их мнения никто не спрашивал. все решили за них.